Я долго думал, как мне добыть четки, и в конце концов решил их похитить. Оглушил приказчика, перерыл, все вверх дном не нашел. Пряхин потом сам мне рассказывал, как его обворовали. Бедному Силантью Михайловичу, конечно, и в голову не пришло, что граф Хруцкий способен на разбой. «Можете не продолжать» остановил рассказчик Афандорин. Дальнейшее понятно. Не найдя четок, вы впали в исступление и решили добыть реликвию любой ценой, хоть бы даже и к кровавой. Только Пряхин оказался крепким орешком. Господи, Лев Аристархович, ведь вы университет заканчивали. Как можно из-за чего бы то ни было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 Согласно преданию, Те Гуан Цзи много лет пытался найти секрет вечной жизни, в свое время раскрытый великим Лао Цзи, которому якобы удалось обрести бессмертие. В старинной книге написано, что Те Гуан Цзи достиг просветления высшей мудрости и победил смерть, перебирая зеленые нефритовые четки. Он прожил три раза по 80 лет. А потом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 то дважды спасло вас от верной смерти, если не обладание четками старца? Но почему? Почему они достались равнодушному профану, а не мне?» «Потому, ваше сиятельство», строго сказал на это надворный советник, задетый профаном, «что вы не усвоили из легенды главное. Четки Те гуан Не идут в руки того, кто обладает злым сердцем. Боюсь, что в своем монастыре, тайну бытия, вы все-таки не постигли. Чрезмерно увлеклись ломкой бамбука. За темными окнами раздался грохот, подъехавшей кареты, хлопнула дверца. А вот исследователь, пожаловали! объявил околотошный, поднимаясь. Пошел сухопарый господин в Пенсне с желчным заспанным лицом Сергей Сергеевич Лемке из ведомства окружного прокурора. Поздоровался с Арастом Петровичем за руку, задержанному поклонился, а колотошному надзирателю кивнул. — Куда? — спросил Фандорин. В Малую Губернскую? — Нет. Подавил зевок Сергей Сергеевич. Там все дворянские камеры...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 «Какая там каторга?» — утешил его Фандорин. «Разве вы не видите, что он совершенно безумен? Льва Аристархича ожидает тюремная больница, отделение для пуйно помешанных». Небаба уселся писать рапорт приставу о раскрытии убийства и поимке душегуба. Пыхтел, яростно скрипел пером, беспрестанно вытирал платком малиновый лоб. В общем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 Масса явился только через час. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Фандорин, «Почему так долго? Все нашел?» Двадцать пять!» — гордо ответил слуга. «Один кругленький, в ружью пара!» Локти и коленки у нее и в самом деле были мокрыми и грязными. «Завтра же нанижешь на двойную нить!» — велел Эраст Петрович. «А эту дрянь, катушку товарищества Пузырев, выкинь к черту!»